так значит, мне можно поехать. Наконец нарушил молчание Гарри. Багровую физиономию дяди Вернона исказила легкая судорога. Усы стали дыбом. За этими усами сейчас происходила ожесточенная баталия двух фундаментальных инстинктов, вступивших в острое противоречие. Разрешить Гарри ехать, значит, осчастливить его, с чем дядя Вернон неустанно боролся тринадцать лет. С другой стороны, отъезд Гарри на две недели раньше — а счастливит его собственную семью. Дурсли не выносили присутствия Гарри у себя в доме. Раздираемый противоположными чувствами, он вновь уставился на письмо миссис Уизли. — Кто эта женщина? — спросил он, разглядывая с отвращением подпись. — Вы ее видели? — ответил Гарри. — Это мама моего друга Рона. Она встречала его. Помните, когда мы вернулись из Хогс? «Из школы в конце прошлого семестра». Он чуть был не произнес «Хогвартс», но это взбесило бы дядю. Дорсли никогда не произносили вслух название его школы. Дядя Вернан скривил широченную физиономию, словно припоминая что-то весьма неприятное. «М, м толстуха такая!» — проворчал он наконец. «С кучей рыжих детей!» Горин хмурился. Назвать кого-то толстухой, когда его собственный сын Дадли чуть ли не с трех лет отличался непомерной до а теперь и вовсе стал шириной больше, чем ростом. Дядя Вернон вновь внимательно перечитал письмо. «Квидич — Квиддич! — пробормотал он. — Квиддич! — А это что еще за чуха? Гарри опять почувствовал раздражение. — Вид спорта, — отозвался он. — Играют на метлах. Ой, ладно, ладно, — торопливо прервал его дядя Вернан. Гарри с удовлетворением заметил, что дядя слегка занервничал, не мог вынести слово «метла», произнесенного в стенах его гостиной, и поспешил опять углубиться в чтение письма. По губам Гарри заметил, что он читает «лучше воспользоваться обычным способом». Дядя сдвинул брови. — Что это значит? — Обычным способом, — фыркнул он. — Обычный для нас, — пояснил Гарри, и не успел дядя остановить его, — добавил. — Ну, вы же знаете, совиная почта — обычная вещь у волшебников. Дядя Вернон вскипел, как будто Гарри произнес ругательство. Затрявшись от злости, он нервно глянулся на окна, вдруг под окном стоит сосед и подслушивает, прижав ухо к стеклу. «Сколько раз тебе повторять, чтобы ты не упоминал всю эту пакость под моей крышей!» — прошепел он. «И его лицо приобрело густо-фиолетовый оттенок. Ты сейчас стоишь здесь, в одежде, которой мы с петуней прикрыли твои неблагодарные плечи». Только после того, как ты из нее вырос, холодно отозвался Гарри. На нем и правда был свитер, размеров на пять больше, чем надо. Рукава закатанные чуть не до половины, свисает ниже колен а джинсы висят на нем, как мешки. «Не смей так разговаривать со мной!» — взревел дядя Вернон. Но Гарри не собирался молчать. Миновали те дни, когда приходилось подчиняться идиотским, дурсливским правилам. Он нашел способ обойти диету и не позволит дяде Вернону сорвать поездку на чемпионат мира, как бы тому ни хотелось. Гарри сделал глубокий, успокаивающий вдох и сказал «Ладно». Пусть я не увижу чемпионат мира, но сейчас я могу идти. У меня не окончено письмо Сириусу. Вы знаете, он мой крестный отец. Он попал в яблочка, нашел волшебное слово, краснота пятнами схлынула с лица дяди Вернона, и оно стало похоже на плохо перемешанное черно-смородиновое мороженое. Ты ему... Пишешь письмо? В голосе дяди Вернона прозвучало деланное спокойствие, но Гарри видел, как зрачки его маленьких глаз от страха сузились. Пишу, ответил Гарри небрежно. «Э, давно ему не писал. Он еще подумает, вдруг со мной что-то случилось. Я остановился, наслаждаясь действием этих слов, он почти видел, как закрутились колесики под густыми, темными, разделенными идеальным пробором, волосами дядюшки. Если запретить Гарри писать письмо, опасный преступник решит, что Гарри тут очень плохо. А если не пустить на чемпионат мира, Гарри напишет об этом, и тот будет знать, что Гарри таки действительно плохо. Выход один. Гарри видел, как у дяди в мозгу созревает решение, словно усатая физиономия была прозрачна. Ему стоило усилий сдержать улыбку и сохранить безразличный вид. И вот, наконец... — Ладно, иди и напиши этим «Уизли», пусть заедут за тобой и возьмут на этот идиотский чемпионат мира. У меня нет времени вести тебя через всю страну. Можешь остаться у них до конца лета, и напиши своему, э, своему крестному, напиши, что поедешь. Очень буду рад, — просиял Гарри. Повернулся и пошел к дверям гостиной, борясь с желанием вопить и прыгать от радости. Он едет, он едет, Уизли. едет на чемпионат мира по квиддичу. В холле он чуть не налетел на Дадли, притаившегося за дверью, с явной надеждой подслушать, как папа будет ругать Гарри. Широкая улыбка на лице Гарри развеяла его надежды. — Ну, как завтрак? — спросил Гарри. — Я просто объелся, а ты... Смеясь над изумлением братца, Гарри помчался к себе в комнату, примахивая через три ступеньки. Там его ждала букля. Она сидела в клетке, уставившись на него громадными янтарными глазами и щелкала клювом, показывая, что чем-то недовольна. Тотчас обнаружилась и причина ее недовольства. «Ой!» — воскликнул Гарри. Его по голове ударило что-то вроде теннисного мячика, покрытого перьями. Гарри потер висок и осмотрелся. По комнате возбужденно носилась, словно шутиха, крохотная сова. Она поместилась у него в горсть. Тут только он обратил внимание, что к его ногам упало письмо. Наклонившись, Гарри узнал почерк Рона. Внутри была наспех нацарапанная записка. Гарри, папа достал билеты. Ирландия против Болгарии в понедельник вечером. Мама пишет маглам, чтобы они разрешили тебе остаться. Они, наверное, уже получили письмо. Не знаю, как быстро работает почта Маглов. Решил все-таки написать тебе. Отправляю письмо с Сычом. «Сычом — С Сычом? Гарри поднял глаза на малютку-сову, летавшую под потолком вокруг абажура. На Сыча она вовсе не походила. — А может, он не разобрал почерк Рона? Гарри вернулся к письму. — Мы приедем за тобой. Нравится это Маглам или нет? Ты не можешь пропустить чемпионат мира. Но мама с папой считают, что для вида надо все-таки спросить их разрешения. Если они согласятся, срочно присылай сычем ответ. Приедем в воскресенье в пять часов и заберем тебя. Если они скажут нет, все равно присылай Сыча, и мы все равно в воскресенье в пять увезем тебя. Гермиона приезжает сегодня днем. Перси приступил к работе в Департаменте Международного Магического Сотрудничества. Пока будешь у нас, не упоминай даже слово «заграница», если не хочешь, чтобы он заговорил тебя до смерти. До скорой встречи, Рон. Маленькая сова снова пронеслась над головой, что-то отчаянно вереща, наверное, очень гордилась, что доставила письмо по назначению. «Да останови же ты!» — крикнул Гарри. — Отнесешь Рону мой ответ. Сова порхнула на клетку букли, та холодно покосилась на гостю. — Попробуй только подойти ближе. Гарри взял рлиное перо, кусок пергамента и написал. — Рон, все в порядке? Маглы сказали, что я могу ехать. Встретимся завтра в пять. Не могу дождаться. Гарри. Он в несколько раз сложил послание и с большим трудом ремотал его к левой лапке крошки совы, которая все время взволнованно скакала на правой. Едва письмо было привязано, сова выпахнула в окно, взмыла в небо и пропала из виду. Гарри повернулся к Букле. — Ты готова к долгому путешествию? — спросил он. Букле с достоинством ухнула. — Сможешь отнести это Сириусу? — Подожди, я только его допишу. Он развернул пергамент и торопливо приписал. Остаток лета я проведу у моего друга Рона Уизли. Его папа достал билеты на чемпионат мира. Пиши мне туда. Закончив письмо, он привязал его к лапке Букли. Та держалась на редкость спокойно, словно желая продемонстрировать, как надо себя вести настоящий почтовый совет. — Я буду у Рона. — Лети прямо туда, ясно? — сказал ей Гарри. Она нежно ущипнула его за палец, со свистящим шорохом развернула огромные крылья и вылетела в открытое окно. Гарри провожал ее взглядом, погода она не исчезла из глаз, потом нырнул под кровать, вынул заветную доску и достал из тайника изрядный кусок торта. Он сидел на полу и ел, наслаждаясь нахлынувшим на него счастьем у него Торт, а у Дадли ничего, кроме грейпфрута. На дворе солнечный день, завтра он расстанется с Тисовой улицей, шрам не болит, и он скоро поедет смотреть чемпионат мира по квиддичу.